Глава тринадцатая. Прозрение. «Меркантильная тварь! Сука!» Игорь костерил Сладу про себя как только мог, который вечер подряд наблюдал из-за поворота, как ее привозил домой один и тот же джип. Рычал от бессилия, стучал кулаками по шершавой коре дерева, на днях даже ударил машину, когда слишком резко сдал назад. Поцарапал бампер» а ведь считал себя отличным водителем. За последнее время Левицкий отметил массу изменений в бывшей девушке. Никогда раньше она не была такой элегантной, не носила такой аккуратной прически, макияжа. А одежда? Непривычный глазу офисный прикид вместо обычной джинсовой юбки и куртки. Слада изменилась. Новые вещи ей очень шли. Игорь уезжал в Москву, бросая ничего не представлявшую из себя девчонку в потертых шмотках. А вернулся к леди. И этой леди он совершенно не нужен, потому что сам ни разу не лорд. Такой девчонке другого хахаля подавай. Такого, кто сможет возить ее на дорогих машинах, ужинать с ней в ресторане, снимать на ночь люксы и прочее, и прочее. Раньше Игорь считал Милову простофилей наивной глупышкой, не способной видеть дальше собственного носа и тем более заинтересовать какого-нибудь толстосума. Оказалось, ошибался в ней. И сильно. Сегодня, как и несколько дней подряд, пришел к известному подъезду и стал ждать. Уже предвкушал ту лавину злости, которая поглотит его. Едва слада милого появится на дорогущей машине. Решил это последний раз. Он увидит ее последний раз и больше никогда не появится возле ее подъезда. С него хватит. Он вычеркнет сучку из своей жизни. Во все глаза следил за подъездом и вскоре объект наблюдения появился. Слада шла домой раньше обычного. Пешком одна. Ну, привет. Он тут же возник у нее на пути. Милова подпрыгнула на месте, резко дернулась Наступила каблуком в какую-то выбойну и полетела назад. Игорь не дал упасть. Удержал. С удивлением обнаружил, что получил от короткого объятия огромное удовольствие. Слада отнюдь не стала ему противной, когда узнала о ее меркантильности. Наоборот, теперь еще больше привлекала его в физическом плане. «Отойди!» Она отпихнула его, попятилась. «Недостаточно хорош для тебя, да? Не гожусь? Куда уж простым смертным? У меня же нет такой дорогой тачки, на которой ты обычно подъезжаешь». «Ты следил за мной?» — недовольно фыркнула Милова. «Если хочешь знать, это рабочая машина. Меня просто подводили с работы». Игорь отошел на шаг, усмехнулся, упёр руки в буки. «Кого ты лечишь?» «Что?» — поначалу не поняла она. Ты врешь. Он тебя трахает, а ты с ним катаешься. Вся такая принцесса. Тебе это надо. Тачки дорогие. Так давай я кредит возьму, куплю. Ляжешь со мной? День уже клонился к вечеру. Солнце почти скрылось за горизонтом, но даже в скудном свете заката Игорь увидел, насколько сильно слада покраснела. Никто меня не... Она даже не смогла произнести это слово. «Да я все понял, когда увидел, как тебя подвозили. Надо было сразу мне сказать, прости, Игорюк. Я словила рыбку покрупнее. Ты в мои планы не вписываешься. Ты из-за этого козла баблистого послала меня куда подальше. Ты вообще меня хоть когда-нибудь любила?» Он навис над ней, шумно дыша, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не схватить за плечи и как следует не встряхнуть. Боялся навредить всерьез. Слада замерла на месте, уставилась на него круглыми глазами. «Я тебя любила больше всего на свете», вдруг призналась тихонько. Сказала тихо, да. Но сколько эмоций было в ее словах. Сколько скрытой боли. Левицкого будто обдала холодной водой. Ее голос, вид. Перед ним оказалась все та же Слада, какой он привык ее видеть, нежная, трепетная. Его милая-милого, какой он считал ее когда-то. Вся злость, какая в нем была, вдруг растворилась, уступив место горькому сожалению. Левицкий проговорил с чувством. «Ну вот он я перед тобой, какой есть. Я понял, что накосячил, исправлюсь». Если ты говоришь правду и ни с кем не водишь шашни, так прими меня обратно. Ты увидишь, я изменился. Люби меня дальше. Я не могу больше тебя любить, Игорь. Это слишком больно. Она смирила его долгим обиженным взглядом, потом вдруг всхлипнула и побежала к подъезду. Наверное, впервые в жизни Левицкому стало стыдно. По сути, Слада ни разу его не подвела. А он? Только и делал, что врал, Гулял, вытирал об нее ноги. Милова, пожалуй, единственная, кто любил его крепко, искренне, бескорыстно. Ей никогда ничего, кроме него самого, не нужно было. Поэтому так и удивился, увидев ее в дорогой машине. Разозлился, ведь не такая. Не вязался ее образ с меркантильностью. И вдруг ему очень захотелось именно такой любви. Настоящей. На всю жизнь. «Я ее верну», — тут же решил Левицкий.